Джерик почти ничего не понял из последних слов Вайна, поэтому пожал плечами и пошел к окну, чтобы повнимательнее рассмотреть реку. Он представил себя на лодке вместе с миссис Амелией и вздохнул. Если он столкнется с трудностями, связанными с возвращением в свое собственное время, можно пожить и здесь, где все были так добры к нему. Может быть, и миссис Ундервуд будет добрее в своем собственном времени». Что ж, скоро они снова будут вместе. Напевая мелодию «Все вокруг прекрасно» и смеется, он походил по номеру, исследуя спальню, гостиную, гардероб и ванную. Джерик уже знал о водопроводе, но все равно был очарован кранами, цепочками и пробками, нужными для наливания и выливания воды из различных фарфоровых сосудов. Он поиграл с ними, пока не надоело, и вернулся назад в освещённую газом спальню. Наверное, лучше поспать, подумал он. И всё же, несмотря на все приключения, небольшие ушибы, возбуждение, он совсем не чувствовал усталости. Интересно, устал ли Нюхальчик? Джеррик открыл дверь, чтобы посмотреть, спит ли его друг, и был весьма удивлён, обнаружив, что Вайн исчез. Постель была пуста. Два баула лежали открытыми, но маленькие сумочки пропали вместе с вайном. Джэрик не мог понять исчезновение нюхульчика, как впрочем и того, куда он мог подевать баульчики. Он вернулся в свою комнату и снова принялся рассматривать Темзу, наблюдая за чёрным судном, исчезавшим под аркой одного из ближайших мостов. Туман сейчас был настолько прозрачным, что Джеррик мог разглядеть другой берег реки, очертания зданий и свечение газовых фонарей. Может, Бромли находится там, подумал он. Вдруг в соседней комнате послышался шорох. Джеррик обернулся. Его благодетель вернулся назад. тихо закрывая за собой наружную дверь, в одной руке он держал оба маленьких баула, и они буквально раздувались от содержимого. Вайн заметно удивился, когда увидел, что Джэрик не спит, но быстро совладал с собой и улыбнулся. Привет, ваш светлость. Привет, нюхальчик, улыбнулся в ответ Джэрик. Вайн, кажется, неправильно истолковал улыбку, подойдя к постели, вложил оба маленьких баула в один большой, буркнув: Ты догадался, да? Насчёт Баулов? Именно. Ну, в них есть кое-что и для тебя тоже, Нюхальщик засмеялся. Этого хватит на проезд в Бромли. А, да, сказал Джэрик. Конечно, ты и заработал свою долю. Четверть тебя устроит? Не забывай, что я взял на себя весь риск. Заметь, это лучший улов, который у меня был. Я мечтал попасть сюда много лет. Мне нужен был кто-нибудь вроде тебя, кто мог бы сойти за джентльмена. "О", сказал Джэрик, не до конца понимая смысл сказанного, он снова улыбнулся. "Ты умнее, чем я думал. Наверное, много ловких парней там, откуда ты приехал, а? Ладно, не беспокойся. Держи язык за зубами. Мы уедем отсюда рано утром, прежде чем кто-нибудь проснётся, и будем намного богаче, чем раньше, Нюхальчик засмеялся, подмигнул и быстро удалился в часть, на закрыв замок. Джеррик подошёл к баулам. С трудом разобравшись в их запорах, он наконец открыл один и заглянул внутрь. Оказалось, мистер Вайн коллекционировал часы, кольца и золотые диски. Там же были и другие предметы, такие как бриллиантовые булавки для галстука, очень похожие на ту, что была на Джеррике, какие-то маленькие цепочки для застёгивания рукавов рубашек, коробочки с бумажными трубочками, набитыми ароматической травой. А ещё бутылочки, обрамлённые серебром и золотом, пуговицы, цепочки, кулоны, ожерелья, пара диадем, веер с рамкой из золота. и украшение с изумрудом. Все вещи были очень красивыми, но Джэрик так и не смог понять, зачем нюхальщику они понадобились. Он пожал плечами и закрыл баул. Немного позже его компаньон вернулся с новой добычей. Он был доволен, глаза его сияли. Самый большой улов в моей жизни, ты не поверишь, какие тузы собрались здесь сегодня. Я не мог бы выбрать лучшую ночь за сотню лет.